Глава 18. Спрыгнув вниз, Лотер поскользнулся на большом куске неразбившегося стекла. Он осмотрелся, все было спокойно. Шагнул в сторону, сказал наверх. «Давай!» Рубас сбросил мешок, потом повис на полусогнутых руках. От подошв до ступней осталось два локтя. Он разжал пальцы, тяжело грохнул подошвами по ступеням. Когда он выпрямился, его лицо искажало гримаса боли. Знаешь, я теперь не скоро смогу махать мечом в полную силу. Руба облачился в свою великолепную чешую, и они зашагали вниз. Стекло в последний раз хрустнуло под ногами. Теперь только их дыхание нарушало тишину, царившую в этих стенах. Лотер заставил себя побыстрее привыкнуть к темноте и скоро стал различать стыки между камнями и неровности ступеней. Иногда их лиц касалась паутинка. Но они не замечали ее. А вот писк больших с хорошее блюдо летучих мышей не раз заставлял их вздрагивать. Лотер спросил шепотом. — Ты их тоже слышишь? — Ничего не понимаю. Дергаюсь без причины. — Значит, тоже слышишь. Эхо их голосов прокатилось по коридору наверх и вниз, как вздохи призраков. Лотер почему-то проверил, как вынимается из ножен гвинет. Все было в порядке. Меч сам влетел в горевшую жаром, поцарапанную веревкой руку. Колокольчики тоже не звенели. Почему же он нервничал? Возможно, где-то далеко происходило что-то, несшее угрозу им обоим, и Лотер предчувствовал ее, как волхв. Возможно, это связано с птицей сров? Да, скорее всего, так оно и есть. От этих мыслей Лотер стал понемногу успокаиваться. Спиральный коридор кончился, Они оказались перед крепкой на вид дверью, укрепленной широкими медными полосами и темными железными гвоздями. Лотер сказал, «Жаль, масла не взяли. Петель все равно не видно». «Действительно, петли были установлены в дереве. Значит, маслом дело не поправишь». Но Лотер установилась не по себе при мысли о том, что сейчас они заскрипят, возвестив всю башню об их появлении. «Ладно, — решил он, — главное, чтобы не было заперта». Он толкнул ее, и она пошла тихо и мягко, словно ждала именно такого толчка. В образовавшуюся щель ударил яркий свет. Лотору и Рубусу он показался ослепительным. Башня была обитаема. Они проскользнули в щель между дверью и косяком, не решаясь тронуть ее еще раз, и оказались на широком темном балконе. Переступая тихо, как коты на охоте, они подошли к неровному, обвалившемуся от старости краю и посмотрели вниз. Под ними оказался огромный зал, освещенный факелами, которые оставляли в воздухе горький с металлическим вкусом чад. Пламя было непривычно красноватого цвета, но вверху огонь становился ярко-голубым, и от этого казалось, что в зале бьется множество бесшумных молний. На огромном подиуме, где, вероятно, некогда стоял королевский трон, возвышалось странное сооружение. Его поверхность переливалась... Слепящими медно-зелеными отблесками, и Лотеру понадобилось некоторое время, чтобы сообразить, что он видит какую-то полускрытую драгоценной парчой конструкцию. Он не мог рассмотреть, что творилось под тканью, как не пытался привести свое зрение в состояние всевидения. Он сосредоточился еще раз, но снова не увидел ничего определенного. Помимо ткани, в сооружении укутывали магические заклятия, которые слепились в сплошной занавес. Он различал лишь что-то темное в том темном пространстве, которое ограничивалось машиной, что-то неподвижное, как статуя, хотя в нем была жизнь. Что-то подобное Лотер видел в Азисе беклем. Еще здесь чувствовалось присутствие чего-то, что явно не было человеком. Людям здесь было невыносимо тяжело. Теперь Лотер лучше понимал, какой напор убийственной чудовищной магии подпитывал ту волну нежизни которая пробивала камни нижнего яруса звездной башни. Лотер оглянулся. Рубость тяжело дышал. Крупные капли пота катились по его лицу, а в глазах появилась неуверенность. Он был и пришел в себя, когда они спускались по лестнице, но теперь явно угасал. Заметив, что Лотер смотрит на него, он прошептал. На меня здесь не очень-то рассчитывай. Лотер не ответил, он снова посмотрел в зал. Напротив замурованного входа у стены стояла узкая таманка, застеленная куском пестрой дерюшки. Неподалеку было устроено что-то вроде походной кухни для особы, пожелавшей путешествовать почти без слуг. Скромный не более чем надеженный человек котел, таган для жаркова, несколько вертелов для дичи разного размера, на небольшой жаровне, горевшей нормальным огнем, на каком обычно готовят пищу, что-то булькало, кипело жарилось. Но это интересовало Лотера меньше всего. В относительно темном закутке подальше от подиума стоял низкий и широкий диван, на котором полу лежал человек. Его халат был распахнут на груди, а на коленях ослепительно сверкала полированная лезвием легкая изящная сабля. Скорее по сабле, чем по лицу, Лотер узнал его. Это был Мирофарук. Около него суетился странный человечек низенький по виду древний, как сама звездная башня. Но чтобы удержать на нем внимание, лотеру пришлось существенно поднять скорость своего восприятия. Он был подвижным, как ртуть, и незаметным, словно булавка в темном ковре. Самым удивительным было то, что старичок этот изо всех сил старался двигаться не очень быстро, чтобы не раздражать бывшего визиря, которому он перевязывал левое плечо. С противоположной стороны зала, почти теряясь в черной тени, которая казалась лишь гуще от ярких голубых вспышек странных факелов, находился еще один такой же балкон, но сохранившийся, кажется, лучше. По крайней мере, на нем была балюстрада. Была там и лестница, спускающаяся ровной, широкой лентой вдоль стены. Балкон, на котором они стояли, наверняка имел такую же. И резонно было предположить, что на том балконе есть и такая же дверь ведущая но об этом лотер думать пока не хотел он подошел к лестнице в середине она обвалилась но неровного остатка хватало чтобы по нему можно было пройти лотер шепнул мирамцу помни у тебя здесь не все будет ладиться поэтому не спеши возьмешь на себя старика руус кивнул они стали спускаться пройдя по узкому каменному карнизу Лотер подождал Рубуса, убедился, что все в порядке, и бросился вперед. Мирафарук увидел их лишь после того, как старичок повернулся к ним и церемонно по-восточному поклонился. У него на шее блеснул широкий опыт из темного старого золота знак давней несвободы. Лотер подумал было, что старый раб принял их за своих, но почти тотчас же ему пришло в голову, что тот заметил их гораздо раньше только не подал виду. Почему? Раб с такой легкостью скакнул от рубуса, что стало ясно, Мирамцу придется погоняться за ним по всей башне. Но ждать серьезных неприятностей от него, по-видимому, не следовало. Зато Мирофарук убегать не собирался. Он стоял перед Лотаром, и в его движениях не было ничего напоминающего о ранении. Хотя в том, как Мирафарук сжимал саблю, чувствовалась растерянность. Он произнес: Я все-таки надеялся, что ты уйдешь из города. Лотер подивился тому, как хорошо осведомлены его противники. Он покачал головой. Слишком много людей погибло. Слишком много зла свершилось, пока ты был визирем. Я ничего не мог поделать. Легкими танцующими шажками Мирофорук пошел на лотера. Он быстро пришел в себя теперь в его повадках был виден боец лотер раздумывал очень не хотелось ошибиться я могу отпустить тебя и ты вероятно успеешь уйти но ты скажешь мне кто твой хозяин в глазах мирофорука мелькнуло раздумье, но почти сразу лотер прочел в них что это невозможно нет он оказался уже близко но лотер Даже не прикоснулся к Гвинеду. Кроме того, я думаю, ты меня обманешь. «Ты же колдун, иначе не чувствовал бы себя в этом зале так уверенно», сказал Лотер. «Посмотри на меня, и ты убедишься, что я готов выполнить обещание». «Нет», подумал Лотер, «сам он говорить не начнет». «Я полагаю, именно ты помог своему хозяину купить Нуримана у кого-то...» «Кто помогущественнее, чем все колдуны Ашмелоны?» «В Ашмелоне есть очень сильные колдуны. Еще несколько шашков. Неужели он надеется заговорить лотеру зубы?» «Расскажи мне о них. Зачем тебе умирать? Ведь ты был всего лишь на побегушках». Мирефарук кивнул. «Я о многом догадываюсь. Расскажи остальное, и мне не придется убивать тебя». Ты должен понимать, это твой последний шанс. мирофорук поднял брови, изображая удивление, и тут же сделал выпад. Это был отличный удар. Сталь пронеслась вперед с такой скоростью, что даже Рубус не смог бы уйти от удара. Но там, где только что было лицо Лотера, оказалась пустота, а он переместился на три фута правее. мирофорук чуть не потерял равновесие. Гвинет по-прежнему покоился в ножнах. Только теперь визирь понял, что это действительно его последний бой. Дыхание у него стало тяжелым и частым. «Если ты расскажешь, что знаешь, я вытащу тебя отсюда, обещаю». Снова выпад. Снова, как во сне, мирофорук увидел Лотера совсем не там, где он только что находился. Этот дикарь из северных стран был настолько уверен в себе, что даже не улыбался. Он смотрел на него сочувственно. На него, господина Ашмелоны, еще вчера пользовавшегося властью, почти равной власти короля Конода, На него, кто считал себя по праву лучшим фехтовальщиком королевства. От ярости Мирафарук потерял голову. «Варвар! Наемник!» Он рубанул изо всех сил такого близкого, но такого неуязвимого врага. Его сабля, прежде никогда не знавшая промаха, снова лишь просвистела в воздухе. «Дерись же ты, подлый скот!» мирофорук провернул с саблей в воздухе десяток фигур, подготавливая себя к какому-то выпаду, чтобы угадать по постановке ног, куда лотер будет уворачиваться и сделать упреждение. Клинок запел протяжную и долгую, как несколько биений сердца, песнь, разрываемого острием воздуха. И едва мирофоруку показалось, что Лоттер дернулся в сторону, он ударил. Лотер сделал всего лишь намек на это движение, А когда понял, что Мирофарук дал себя обмануть и бьет в пустоту, шагнул в противоположную сторону. В его руке оказался кинжал, и когда бывший визирь оказался рядом, он ударил противника в сердце. Мерафорук был все-таки колдуном, и даже с пробитым сердцем жил еще несколько мгновений. Его посиневшие губы прошептали "Не людь Ноги Мирофарука подогнулись, и он упал на пол. Великолепная сабля со звоном выкатилась из его разжавшейся руки. Глаза бывшего визиря потускнели. Лутер вытер кинжал. Почему-то он не мог не придавать значения последнему слову противника. «Возможно», — прошептал он. «Но я защищаю людей, а ты разрушал все человеческое». Он поискал глазами Рубаса. Мирамид все еще пытался поймать старика, с золотым ошейником. Уставшему грузному мирамцу в этом круглом, не имеющем угло в зале, было трудно даже догнать, не говоря уже о том, чтобы схватить подвижного, как муха, противника. И противника ли? В руках старика не было оружия, и, к удивлению Лотера, он улыбался. Рубас был красен, зол, как тысяча демонов из преисподней, и размахивал своим гордым ятаганом словно обыкновенной дубиной на обу. Рубас устал. Тогда Лотер закричал. «Нет, Рубас, нет!» Мирамец был рад, что Лотер произнес это слово. Но его самолюбие не позволяло ему в этом признаться. Он оглянулся. «Но «Ну ты сам сказал!» «Он может знать то, что нам нужно!» Старик тут же с важным видом принялся кивать, как фарфоровый болванчик. Он уже расслабился, Словно его только что пригласили в дружескую компанию, где никому не придет в голову покушаться на его жизнь. «Может быть, так оно и есть», — подумал Лотер, «И он видит ситуацию лучше меня». «Ты будешь говорить?» — спросил он, направившись к противнику Рубаса. Это было удивительно, но тот, убегая от Мирамца, даже не вспотел. «Конечно, мой господин». Старик церемонно поклонился. Рубас изумленно переводил взгляд с Лоттера на старика. «Как тебя зовут?» «Сухмет, господин. Я могу рассказать тебе о них то, что знаю сам». Он посмотрел смеющимися глазами на Рубаса. «Берегись, Слоттер!» — буркнул Мирамец. «Он может обмануть тебя!» «Я и не собирался». «Он прав, Сухмет?» Лоттер не дал старику договорить. Почему ты хочешь нам что-то рассказать? Я раб, но теперь я выбираю своим господином тебя. Странное у тебя представление о рабстве. Рубас все еще злился. Видишь ли, Сухмед, — начал Лотер. Там, откуда я родом, нет рабов. Поэтому он взял двумя руками ошейник раба, поднатужился и разорвал его. Золотой ободок лопнул с тихим мелодичным звоном. Потом он сунул его в руку Сухмету. «Если ты расскажешь мне, что знаешь, то вот моя плата тебе, свобода». Сухмет расстроенно вертел в руках золотое кольцо. «Зачем ты сделал это, господин? Он был таким красивым». «Этот ошейник?» не поверил своим ушам Рубос. Сухмет кивнул. «Да, и очень древним. Его выковали специально для меня. Я им очень гордился». И выковал так кто? Сам Харисмус, великий мудрец Востока. По преданиям Харисмус жил более полутора тысяч лет назад. О нем даже сказки рассказывать перестали. Так ты так долго живешь? удивился Лотер. Сухмет улыбнулся с откровенной гордостью и снова кивнул. Лотер решил все-таки уточнить ситуацию. Тебе не нужна свобода? Нет, конечно. Что мне с ней делать, господин мой? Лотер пожал плечами. Он не знал, как ответить на этот вопрос. Внезапно вкладку двери с той стороны ударил таран. Итак, блех или кто там еще принял решение. Конечно, попотеть стражникам придется как следует, но нет такой стены, которую невозможно было разрушить. Это вернуло Лотера к действительности. Ладно, сказал он. Потом поможешь нам выбраться отсюда. А сейчас...» Он прошагал через весь зал, зашел на подиум и взялся за парчевое покрывало на неизвестном сооружении. Магия здесь была очень плотной. Он чуть было не отдернул руку от этой ткани, как от раскаленной печи, но заставил себя крепче сжать кулак. Сейчас он сдернет покрывало и узнает, насколько разумно он действовал и как исправить допущенные ошибки и насколько он близок к победе не покрывало, чужеземец, я разрешаю. Раздался вдруг высокий голос, который показался Лотеру оглушительным. И ты убедишься, что не добился ровным счётом ничего. Лотер стремительно обернулся, прикрывая спину. На балконе, противоположном тому, откуда пришли Лотер с Рубасом, у самого края стояла принцесса Мицар. Лицо её было прекрасно, а за ней... Неколебимо, как всегда, стояла темная фигура женщины, о которой Лотер ничего не знал. Обе смотрели вниз, со спокойствием которое говорило, что они не только не боятся Лотера, но даже полагают, что все получится к лучшему. Мицар улыбнулась. Ну что же ты, Варвар? Ты же так хотел узнать, что я прячу здесь. Проглотив комок в горле, Лотер сказал: Полагаю, Коноду будет неприятно узнать правду.